В двенадцатом зале к экскурсии присоединился и сам профессор Сахатый. Похоже, зал планетарных пейзажей был у него самым любимым. Устроившись в кресле диспетчера, он воссоздавал вокруг восхищенного коменданта то пыльные степи Андрутании, то скалистые склоны Кальнийского вывертня, уникальной планеты, имеющей форму зазубренного треугольника. Уже под вечер все вошли в тринадцатый зал – «Собрание артефактов неизвестной природы». Там, низко склонившись над лабораторным столом, корпел над расшифровкой текста, высеченного на маленьком металлическом кубике, билеат Керш. Иван походил между стеклянными и пластиковыми стеллажами, подсокол языком, а выходя, небрежно бросил Кершу. «Видал я такие штучки!» Есть в шестом секторе цивилизация роботов, так они своих покойников переплавляют в кубики и на каждом пишут «Из металла ты вышел в металл и вернулся». Керш задумчиво посмотрел на Ивана правой головой, кивнул и сказал «Благодарю, теперь я смогу расшифровать надписи и на других артефактах этой цивилизации». Снаружи уже совсем стемнело. Профессор Сахатый нервно потирая руки, предложил «А не закончить ли нам осмотр экспонатов завтра?» «Франсуаза уже дважды разогревала ужин. У меня есть бутылочка хорошего старого хереса». «В начале дела, гражданин профессор!» на отрез отказался Иван. «Давайте-ка осмотрим последние два зала. Если не ошибаюсь, залы вооружений!» В ледяном молчании они проследовали в четырнадцатый зал. Несмотря на позднее время, герцог Джон Смит был там. Смазывал портативный гранатомет». При виде Ивана он так растерялся, что уронил оружие и вынужден был долго искать его по всему полу. «Как замечательно!» — восторгался Иван, прогуливаясь между экспонатов. «А это и в самом деле талацкий ухуак? И в боевом состоянии? Надо же! Скажите, Джон, можно вас по-простому, без всяких светлостей и милостей? Скажите, Джон, зарядная камера белиадского тушкера нарочно повреждена? Я так и думал». Через полчаса, закончив восхищаться лучшей в галактике коллекцией ручного оружия и боевых скафандров, Иван вместе со своим печальным эскортом двинулся в последний зал тяжелого вооружения. Увидев где-то у входа торпедный аппарат типа «Клюв», он с восторгом обнял его будто боевого товарища и долго рассказывал о годах службы. Музейные работники терпеливо ждали. «Да чего это я вас баснями пичкаю?» Вдруг прервался Иван. «Еда стынет, а солдат без пайка, как пушка без заряда. Идемте!» Вздох облегчения пронесся по залу номер 15. Джон Смит утер под со лба. «Кстати, уже в дверях остановился Иван. Читал я, профессор, что у вас даже старая аннигиляционная пушка есть. Не покажете ли раритет?» Мелкими шажками профессор двинулся в центр зала. Там, на исцарапанном сталью полу, высился огромный макет аннигиляционной пушки, какими некогда вооружали орбитальные базы. Макет был очень тщательно сделан из картона и раскрашен яркими латексными красками. «Красота!» — восхитился Иван. «Только почему же она не настоящая?» «Как сейчас, помню, профессор, вы писали. Настоящая аннигиляционная пушка». «С зарядным реактором и прицельным компьютером в рабочем состоянии». «А? Профессор?» «Нет-нет, я понял. Она сгорела». «Верно, гражданин Мяэте?» «У вас очень плохо с пожарной безопасностью». Старший хранитель закатил глаза и осел на пол. А Иван Перелетный уже выхватил из кобуры огромный плазменный маузер и, потрясая старым, но грозным оружием, надвигался на музейных работников». «Что недобитая выкормыши имперские, подстилка аристократическая?» — вопил он. «Продали барону трешу аннигиляционную пушку, и в ус не дуете?» «Древности-херевности, экспонаты-хренаты! Всех вас в расход пущу именем новой демократии! И ничего мне не будет, я на Арктурианском фронте контуженный, за власть демоса кровь пролившей!» Неизвестно, чем закончилась бы эта ужасная сцена, ибо Иван Перелетный хоть и имел доброе демократическое сердце, но пособников бандитов никак не уважал. Но тут прижавшийся к профессору малыш Антуан Мария Пьер пролепетал. «Папочка, он тоже будет в нас стрелять и мучить моих зверюшек!» Услышав слова невинного ребенка, Иван сразу же замолчал, спрятал маузер, поигрывая жалуаками, и рявкнул. «А ну рассказывай!» «Профессор! Хренов! Как дело было?» «Видите ли, господ... гражданин перелетный, прижимая руки к груди, пробормотал профессор. Они приземлились полгода назад, вошли в купол. Их было больше сотни. Страшно, да, знаете, очень страшно. Люди, чужие, киборги, роботы издевались над нами, грозились обесчестить жену и дочь. Мёбиуса отключили от сети». Гражданина Керша заставили целоваться самого с собой, а ведь это ужасное оскорбление для билеатов. Антуана Марию Пьера ударили, убили его любимого кролика, потом заявили, что разобьют все музейные экспонаты. — Ну, картина мне в целом ясная, — сказал Иван Перелетный. — Даром что противное. Бандиты, они и на Марсе бандиты. И вы струсили, отдали им пушку. — Они бы и сами ее забрали, — прошептал профессор. «Мы очень не хотели этого делать», — тихо сказала Мария Пьер. «Братан, растерялись мы», — пробасил Тегомотин. «Это омерзительное создание без малейших представлений о совести и морали», — отчеканила левая голова Керша. Правая голова молчала и кусала губы. «Я крайне неодобрительно отношусь к нынешнему режиму», — процедил сквозь зубы Джон Смит. «Но с такими, как трэш...» «Мне не по пути». Иван Перелетный взмахнул руками. «Хорошо говорите, правильно говорите». «Так что же, граждане-музейные работники, слова у вас с делом расходятся? Или у вас оружия мало? Встретили бы врага огнем, умерли бы достойно, как подобает». Музейные работники потупились. Только малыш Антуан Мария Пьер засопел носом и сказал. «Вам легко говорить, вы уже пожили, а я еще маленький, я вырасти хочу». Иван вздохнул. Укоризненно посмотрел на профессора. «Ну разве ж можно так воспитывать детей?» Профессор покраснел. Вперед выступила Мария Пьер и негромко сказала. «Гражданин комендант, мы, разумеется, виноваты, но готовы искупить свою вину». «Ну-ка, ну-ка!» — обрадовался перелетный. «И как именно?» «Бандиты взяли только пушку», — объяснила девушка. «Реактор по производству снарядов из антиматерии брать не стали». Испугались. По моим расчетам, у них вот-вот должны закончиться боеприпасы. Кроме как у нас, взять их негде. Верно, папа? Предпоследний оружейный реактор был уничтожен 70 лет назад, поправляя очки и оживляясь сказал старый ученый. А последний здесь у нас. Иван Перелетный пристально посмотрел на сконфуженных музейных работников. Оправил форму, подтянул обмотки. Сказал, сурово, но справедливо. — Что ж, граждане испугавшиеся, есть у вас первый и последний шанс исправить свою ошибку — оправдать доверие товарища Мунина. Справимся — честь нам и хвала. Погибнем — все равно честь и хвала. И добродушно усмехнувшись добавил — но помирать нам как-то не с руки, верно, граждане?